Глава 15. Дух команды. Когда Корешков ушёл, взволнованный Михаил позвонил по телефону и договорился о встрече вечером с хорошо ему знакомым полковником в отставке, который в прежние времена курировал московское представительство фирмы в Москве. Жизнью в городе была бурная. События происходили во множестве и стримглав. Сидевший на стуле и задумчиво глядеть в окно, представлялось Михаилу чрезвычайно глупым и недальновидным занятием то, о чём говорил Карешков, как будто суммировало в голове Картузова множество похожих событий. Но они проходили мимо него, и принять в них участие он никак не мог. А теперь удача вдруг повернулась к нему лицом. Полковника звали Владимир Кторов, был он худощав, спортивен, строен, но курил, несмотря на спортивность, много. Кроме того, он и выпить был далеко не дурак. Михаил повёл его, пенсионера, лишённого уже зарплаты и прочих льгот, за исключением ведомственной поликлиники, в казино на Пушкинской площади. Не ловить удачу, а в ресторан, где у него был открытый счёт. Этот счёт возник из-за того, что Михаил и сам изредка поигрывал но по большей части в благодарность за поставляемых им в казино клиентов. Официантки смущали полковника красотой и кажущейся доступностью. «Ничего она не кажущаяся», – возразил Михаил на вопрос друга. «Самое, что ни на есть, натуральное. Попробовать хочешь, товарищ полковник», – кахотнул он. «Пошел к черту», – махнул рукой тот. «Не царское это дело». «Да ладно тебе, Илларионыч», – Продолжал подначивать Михаил. Глянь, какая у неё карма бразильская. Неужели не осилишь? Картузов указал на смуглянку с выразительными женскими формами. Ладно, прицеп вижу достойный. Но лучше давай выпьем. Да, есть счастье в жизни, мечтательно сказал Михаил. Ну, рассказывай, зачем позвал? Откинувшись на стуле и закурив после выпитого бокала хорошего белого вина, спросил Кторов. Голос его смягчился. «Без дела, наверное, не кормил бы?» «Да не в кормежке дело, ты пойми, у меня тут все бесплатно». «Просто раз. Приятно встретить старого друга и освежить память. И два. Дело есть по поводу твоей давней компании. Ты же курировал представительство ICP». Я имею в виду американскую компанию. Верно, было такое. Было до да прошло. Меня там больше нет, да и у них всё поменялось. Знаю, что поменялось. Закрылись они, и заметь, следы замили. Но меня история вопроса интересует. Здесь ты крепко можешь помочь. Будешь? Наливай. Михаил наполнил бокал. Ко мне пришёл сегодня старый знакомец с Юга, из Ковалирийска. На Тамашнем заводе заправляет внешними связями. Много рассказал интересного про этих ребят. Но и его кое-что интересует. Просит он помощи по нашей линии. Ты как? Согласен помочь? А почему нет? Лишней копейка не будет. Что делать-то надо? Для начала расскажи, как всё у этой фирмы начиналось, попросил Картузов со стариками, американцами, то есть. Мы отлично сработали, начал свой рассказ Кторов. Не скажу, что они были у нас на службе. Этого, к сожалению, не было. Но они чётко себе представляли, как надо в союзе работать, чтобы обороты были и бизнес шёл без проблем. Надо было быть лояльными и сочувствующими, а это они умели показать. Красавица официантка принесла новую порцию суши. Кторов на секунду остановил свой рассказ, чтобы одобрительно осмотреть её фигуру. А когда она задумчиво улыбаясь отошла, он продолжил свой рассказ. Тебе подробно надо знать об этих стариках или что-то поновее? Думаю, важнее сейчас новое поколение. Откуда взялись эти новые ребята? Что о них сейчас известно? Как они власть свою получили? Сначала старики их просто наняли как трейдеров. Им стало трудно регулярно ездить для полевой оперативной работы. Жак полностью осел в Нью-Йорке, а Мэни всё же бывал в Москве, но раз в 2-3 месяца. Этого было достаточно, хотя и офис в Москве работал на полную катушку. Но ты же понимаешь, когда дело касается денег, нужен тотальный контроль, иначе они очень быстро исчезнут. А никто не признается, куда они пропали. Согласен. Севнул Михаилу. А тут на нас обвалилась перестройка. Как ты будешь контролировать потоки, сидя в Америке? Да никак. Внешнеторговые организации начали сыпаться. Сотрудников послали на улицу. С другой стороны, западные клиенты стали отпадать, отказываться от агентских услуг. Цены на офисы полезли вверх, а бизнес стал падать. Ну, тут молодыес маниврировали правильно. Нашли дешёвый офис в городе, стали нанимать опытных сотрудников из уволенных. А наши что делали? А что наши могут, если фундамент провалился? Да нет, я не о комитете, я имею в виду конторы торговые. Там вообще трагикомедия получилась. Был такой Альфахим. Он был их главным партнёром в союзе. Но тут один наш банкир, не подумав, заявил в Нью-Йорке, что государство, дескать, Теперь по обязательствам внешнеторговых объединений не отвечает. Они мол теперь частные предприятия и должны сами всё гарантировать. Ну чушь полная. А банкир-то не знал, какой будет отклик. Да всё он знал. А табиды что ли из Казану? Но верно. Комитетский контроль стал слабеть. Короче говоря, Альфахим фирме задолжал, да немало, миллионов 30. Я уж и не помню, сейчас по каким продуктам они так попали. Только фирма уже деньги поставщику заплатила и товар отгрузила. Проходы вышли в море. Как говорится, фарш назад невозможно провернуть. Представляешь? И как вопрос решили? Пошли в правительство, добрались до председателя, ему всё объяснили. Он говорит: "Ладно, решим вашу проблему. Сделаем специальный счёт в Цюрихе, будем туда складывать средства от продажи нефти и будем со всеми кредиторами рассчитываться с этого счёта". Назвали это красиво escrow account. И дальше он говорит: "Но с вас одна дополнительная услуга. Будьте спонсорами теннисного турнира в Москве". Президент тогда шибко теннис уважал. Ну а почему нет? Дополнительно полмиллиона долларов приписали к долгу и профинансировали турнир. Короче говоря, проблему решили. Конечно, фирма-то уже при советской власти была авторитетная. А теперь и совсем стало, как теперь модно говорить, элитное. В том плане, что по верхам ей стали сильно доверять. А верхи-то у нас тогда какие были? Зыбучие пески. Провалиться ничего не стоит. Нужна была точка опоры. Многие её только в иностранцах и видели и находили. Кторов посмотрел на цветастую толпу, снарявшую в разных направлениях по залу казино. Откуда взялась вся эта публика? Аткоуды все они повылезли, тоскливо подумал он. Он закурил, и глаза его наполнились горем, что присуще заядлым курильщикам, зажигающим новую сигарету. А дальше как жизнь повернулась? прервал раздумье, которого Михаил. Тут мы им одного нашего бывшего подсунули, откликнулся Кторов. Такова Диму Генечува. Полковник, работал раньше в Америке. Услужилый такой, обходительный. Иностранцам нравился. Его из Америки списали за бытовое разложение. Так это тогда называлось. Гостайно он вроде и не продавал. Судить было не за что. Но его из магазина невозможно было вывести, пока всё не осмотрит. Да и не поразу выйти не мог. Вещизм, одним словом. Психиатры про него так и сказали: неизлечим. Но тут по мок случай. Я отвлекусь ничего. Давай-давай, время есть. Он достал где-то в Америке полный набор деревяшек для сауны. Да непростой, из африканского какого-то дерева. Абаш, лавки из него в парной воде задницу не обжигает. Да, ценная вещь. Сложил он планочки аккуратно на складе в посольстве, готовился вывезти, когда срок его подойдёт. Запасливый такой был. Хотел видно виллу с баней на родине построить. Американская мечта, кмыкнул Михаил. А дальше резидент наш закончил свой срок и засобирался домой. Барахла немного, но все же оно у него было. Комендант посольства, недолго думая, взял эти планки из Абаша, да и сколотил ему контейнер. Небольшой такой получился, чистенький и аккуратный. А Геничев не сдержался, скандал этому коменданту закатил. Как-то чисто по бабье. Жалко ему стало трудов своих и денег». Комендант тоже не поленился, написал телегу в Москву. И вот уже Дима наш в Москве на пенсии. Пристроили мы его в комитет по химии при правительстве. Министерства тогда уже не было. Перестроечникам здания на Мясницкой понравилось. Какой интересный персонаж, вставил реплику Картузов. Куда там, подтвердил Котов. Дима этот страшно любил с иностранцами работать. Ты же помнишь, вещизмы его одолевал. А в комитете мужики из промышленности ничего в иностранцах не понимают. Даже побаиваются их. Вот тут им Дима и пригодился. Поставили его координатором по этому тюриксскому счёту. Как у нас говорят, пустили козла в огород. Сейчас-то он где, этот Дима? Можно будет с ним пообщаться? спросил Картузов. Я поищу, потом тебе скажу. Он должен много об этих ребятах знать. Мы уже тогда далековато от них отошли. «А с фирмой-то что в Москве случилось?» Вспомнил Картузов, зачем пришел. «Да обанкротилась она. Сломалась на ровном месте. Ты лучше Геничева порасспрашивай. Он знает все в подробностях».